В Смоленске находился целый квартал иноземцев. Даже церквушка у них своя была, где хранились сбережения и особо ценный товар, но иудеи предпочитали селится отдельно ото всех. Всего пара-тройка домов, пристроенных таким образом, что один как бы являлся продолжением другого. Таким образом, и забор был одним для всех, и оборонять жилище в случае чего сподручнее было. Мойша совсем недавно вернулся от клиента и при свете масляного светильника готовился над обьед для немецкого купца. Случай был рядовым, а посиму, вращая пестиком в ступке, он задумался. Хорошо ли он живёт и будет ли светлое будущее у его детей. В общем о том, о чём размышляют все родители. Мысли приходили всякие, но больше плохие, а те, от которых отдавало позитивом, получались несвязанными. Да и их прервал какой-то шум за воротами, громко залаял пёс. Ему ответили из соседнего двора, и спустя минуту ученик аптекаря поскрёбся в дверь, отворил и, не заходя в комнату, доложил: "Учитель, к вам купец Евстафий из Новгорода по срочному делу. Пусть обождёт, я занят", пробормотал аптекарь и чуть не выронил ступу. "Из Новгорода?" и шая. "Ничего не говори купцу, я уже иду". Через пару минут аптекарь спешил за Новгородцем, наплевав на лекарство для заболевшего немца. Торопился так, что позабыл снять фартук с застиранными пятнами крови, отчего походил на мясника с героинными волосами. Случайный прохожий наверняка бы испугался, но человек с мечом, которого мойше встретил в лавке похома, сам заставил его чуть ли не затрястись от страха. В мрачном помещении искусно вычиканная фалера С киликеоном на кожаной кирасе воина светилось белым светом. Казалось, что обвившие жезл змеи дрожат от нетерпения наброситься на окружающих их людей, а сам он, говорил обрывистыми холодными фразами, но чётко, словно повторял по заученному, и в его голосе прослеживалась такая уверенность, какая присущствует только у наделённых серьёзной властью людей. Понимая, что перед ним находится всего лишь посланник, аптекарь даже представить не мог, кто же тогда стоит за ним. Страх усилился от незнания, потому что показываемые инструменты были словно из другого мира. Ни один ремесленник не смог бы так обработать металл, когда не различить ни вмятинки, ни царапинки. За каждым надфилем, молоточком, плашкой Возможно, стояли десятки дней кропотливой работы, но не это было главным. Не почувствовал Мойс в этих изделиях частичку души, которую каждый мастер вкладывает в своё творение. Все инструменты оказались упорядочены и подчинены определённым размерам, словно являлись результатом какого-то бесконечного процесса, где их выпускают сотнями, если не большим числом. В конце своего монолога Воин достал из ящика вольцы, поставил на прилавок, подождал, когда приказчик принесёт дополнительный светильник для усиления эффекта презентации, и крутанул ручку механизма, пропуская через валики медную проволоку. Получившийся кусочек металла был настолько тонок, что только мерцающий свет свечи смог обозначить его своими бликами. Если данные инструменты покинут пределы Смоленского княжества, то в западной стене Иерусалима появится записка с просьбой наказать весь род одного аптекаря, от родившегося младенца до испускающего свой дух старца. Расстояние для нас не проблема. О цене поговорим утром, вставил свои 5 копеек и встафил спеша выпроводить за дверь ошалевшего от услышанного и увиденного мойшу. Когда работник фармацевтической промышленности удалился, приказчик усталым взглядом смерил Савелия и попросил оказать небольшую услугу покороулить ночь в лавке. Евстафи прекрасно осознавал, что, несмотря на логичное предложение присмотреть за явно недешёвыми вещами, услугу сотнику оказывает он, а не наоборот. В данном случае было не только совпадение интересов, одному нужно помещение без свидетелей со свечками, другому и вправду хотелось выпить. В самый последний момент, когда презентация инструмента подошла к своей финальной части, он вспомнил про пустующий терем возле Детинца. А ухватив удачу за хвост, выпускать её из рук прикащик не собирался и решил Доделать да все дела сегодня же. Развейся мне надо, отдохнуть от дел купеческих. А завтра пристрою твою броню и с довом что-нибудь придумаем. Ну как, согласен? Лады, раздалось в ответ. Спускать серебро в трактире Экономный на вгородице не стал. Всё с собой. В двухстах шагах стояла лавка псковского купца Прокопа Фёдоровича. Где торговал его дружок Семён, такой же приказчик, можно сказать, почти земляк. Как-то раз он приезжал с анным поездом в Новгород забирать воск. Там и познакомились на почве любви к медовухе. По возрасту они были одногодки, интересы схожи, так что препятствий к возникновению дружбы не наблюдалось, а встретившись за много верст от родных земель, старались поддерживать отношения как можно чаще. Теперь Новгородец шёл к псковчанину с взаимовыгодным предложением: за одно выпить, а если захочется поесть, то и заночевать. Планируя перекупить дом Прокопа Фёдоровича, доставшийся тому по суду, предприимчивый приказчик знал, что строение для псковского купца, как пятое колесо в телеги, и независимо от его местоположения на холме, цена обещала быть привлекательной. Двухэтажный домик в пределах городской стены тянул на 10, иногда 15 гривен. Возле детенца или у храма, естественно, дороже. И тут уж как сторгуется. Правда, и товар на обмен был шикарен. Кольчуга в Смоленске торговалась по 12 полновесных гривен серебром. Могли продать и дороже, если покупатель требовал денег вплести украшение или закрепить заговорённую вещь. Зеркальные пластинки металла, дополнительно защищавшие область груди, как раз походили на эти вставки. В общем, обмен мог состояться. Утром следующего дня, прибежавший Евстафий только успел приготовить латок к торгу, как появился аптекарь создавалось впечатление, что в эту ночь никто из находившихся в лавке не сомкнул глаз. Если Мойша провёл бессонную ночь, размышляя над личностью тайного покровителя новгородцев, приказчик не выспался, потому что пил хмельной мёд в пользу для дела, то Савелий прикрывал ладонью шею, скрывая лиловый синяк, образовавшийся после бурных любовных ласк. Сославшись на неотложные дела, сотник покинул лавку, собираясь проведать своих людей в харчевне, по пути взглянуть к оживенникам да прицениться к сёдлам и упряжи. Оставшись вдвоём, продавец и покупатель обступили ящик. За весь сундук тридцать два фунта злата и мягкой рухляди соболей на шесть шуб. Евстафий открыл торг. К десяти утра семь дюжин шкурок ценного меха вкупе с 18-фунтовым мешочком золотого песка и двумя гривнами серебра перекочевали в закрома новгородца. Четыре раза перевешивали благородный металл. Разница между эталоном веса Смоленска немного отличалась от новгородского. Естественно, вес последнего был больше. Пришлось воспользоваться псковской, а затем и киевской гелькой – В итоге было вычислено что-то среднее, которое обозвали золотая середина. И встафь был уверен, что его надули, так как киевский купец, предоставивший свой эталон, был внешне похож на аптекаря, особенно глазами и носом. Тем не менее, сделка завершилась. Помощники приказчика притащили сундук с покупками в аптеку, покрутившись с минуту, может, перепадёт от щедрот покупателю на кувшинчик пива и с пустыми руками отправились обратно. Как только за ними закрылись засов на двери, Мойша запрыгал от счастья. Радость, радость пришла в наш дом. Барух, жадный новгородец, расстался с сокровищем, цену которого не знал. Аптекарь обнял ювелира и показал на сундук. "Ну, скорее, скорее открывай". Барух Бенлейб, более известный в Смоленске как златокузнец Барох Либов поджидал Мойшу в его аптеке. 15 лет назад, бежавший от погромов из Англии, он скитался по Европе и в конце концов оказался в Смоленском княжестве. Талантливый ювелир, немного алхимик, по непроверенным данным, злостный фальшивомонетчик, обрёл на Руси вторую родину, женившись на младшей сестре аптекаря. Поговаривали, что здесь он просто скрывается от кредиторов. Но в эти сплетни никто не верил. Золотые цепи, замысловатые браслеты, лошадиные упряжь и утвари с его клеймом покупались по всему свету влиятельными особами, так как считались очень носкими. Барух добавлял в золото медь, отчего его вещи не так быстро теряли форму, в отличие от изделий других ювелиров. Даже отсутствие добычи благородного металла в княжестве не препятствовало его работе. Из одного обрезанного по краям бизанта он делал кольцо, которое продавалось за три полновесных, и монеты постоянно находились в обороте, но с недавних пор спрос упал. Епископства резко охладили к его церемониальным чашам, и лишь немногие ещё делали ему заказы. Бароны и графы больше не присылали своих поверенных. А жадные до денег богачи торговались за каждый грош цену перебивали итальянские мастера себестоимость этих изделий была ниже и барух бенлейп ещё долго бы искал выход из сложившегося положения пока не увидел одну вещицу соблюдая осторожность он не пошёл смотреть инструменты было достаточно покрутить в руках подзорную трубу чтобы оценить качество оборудования на котором она была изготовлена. Ювелир доставал инструменты из ящика, внимательно рассматривал, откладывал в сторону, а иногда вновь брал их в руки, что-то проверял, а что-то нет, доверившись своему опыту. Но один раз усомнился, провёл надфилем по ногтю и утвердительно кивнул головой. Через какое-то время он добрался до самого дна сундука, извлекая Пробирный камень раскрыл деревянный пенал, понюхал, обозвав его лидийским, после чего проверил три набора пробирных игл для разных сплавов и надолго замер перед машинькой с рукоятью. Судя по рисунку, всё было предельно просто, но его интересовал сам принцип механизма. С помощью винта можно было регулировать толщину проката колоссальный выигрыш во времени тут же пропустил через пальцы медную проволоку, оставленную для пробы. Барух вскоре раскатал её до толщины конского волоса, после чего несколькими движениями пальцев сплёл из неё ромашку и полным восхищения голосом произнёс: "Праздник шевёт у нас сегодня". Урожай, который будет собран с помощью этих вещей, сделает нашу семью богачами. Оторвался от покупок, подошёл к Шурину и расцеловал его. Есть одно условие, барух Бендли произнёс Мойша, как только был облабызен, с очень серьёзным видом, стараясь подчеркнуть важность произнесённых слов. Сопровождавший сундук воин, в общем, он запретил увозить инструменты из княжества. «Представляешь, он знаком с нашими святынями и знает, что мы делаем у западной стены храма Иерусалимского. Никто здесь об этом не знает». Мне показалось, что свои обещания он выполняет, несмотря ни на какие затраты. А его демонстрация с проволокой – не что иное, как объяснение, каким образом он это сделает. «В своем ли ты уме?» – ювелир посмотрел на аптекаря с подозрением. «Куда я побегу отсюда? К франкам?» А может к подлым италийцам, чтобы меня снова избили и обобрав до нитки голову выбросили на улицу? Я только здесь спокойно стал засыпать по ночам. Лучше платить двенадцатую часть за перевозку и жить, чем потерять всё. Мне и в голову не могла прийти идея бегства. Хватит набегался. К мастерам здесь относятся с должным уважением. Мойша не стал спорить или что-то доказывать, порадовался за родственника и пошёл доделывать лекарство от диареи для прожорливого немецкого купца. Истолчённая сушёная черника вперемешку с двумя зёрнышками перца была смешана с яичной скорлупой и сыпана в глиняный стаканчик. И шая, отнеси надо б ей немцу, за редкое чудодейственное лекарство из Задумавшись, скажем, из Иордана 10 кун серебра с него, ночь не спал, готовя его, и чтобы монеты не порезанные были. Учитель, но Иордан это река. Откуда немец об этом узнает? Иди уже. Аптекарь улыбнулся, зевнул и отправился почевать. Слишком напряжённым выдалось утро. Купцы немецкой слободы боялись обращаться к русским знахарям, в результате переплачивали за медицинскую помощь втридорога. Естественно, мойша этим пользовался. Местная знать также совершала эту ошибку и лишь когда совсем припекало, находясь чуть ли не на смертном одре, посылали за народными целителями. Парадокс, но за всю историю только два правителя Руси отказались от услуг иноземных врачей. Сталин и Андропов. А в это время на другом конце города, выслушав своего приказчика Семёна, рассказавшего о возможности продать неликвидную недвижимость, напоминающую о прошлогодней неудаче, умываясь из ковшика, крепенький мужичок средних лет согласился выставить дом на торги. Прокоп Фёдорович состоял в Псковской гильдии купцов, торгующих воском, созданный в противовес Ивановское общение Новгорода. Разница у них была лишь в сумме обязательного взноса. В Граде на Волхове платили 50 гривен, Псковичане же ограничивались 30. Во всём остальном гильдии были близнецы братья. Даже профессиональный праздник 24 июня в день Рождества Иоанна Предтечи отмечали одинаково, ставили пудовую свечу в главном храме. Чтобы подчеркнуть свою принадлежность к овочникам, по повелению Прокопа на лавке была намалёвана толстенная пчела, при ближайшем рассмотрении напоминающая трутня. То ли художник на купца обиделся, то ли в другом свете представлял мир истории умалчивают, а рисовальщики уже никто не помнил, а лавку с пчелой знал всякий. Знали также о головках воска, называемых пи, весом в одну каплю, что равнялось восьми лионским фунтам, а уж если переходить на общепринятую меру, то тянуло она на 4 пуда, завёрнутых в рагожу и сложенных в крепкие бочки. А то, что в подвале лавки, которая фактически была торговой закупочной базой Пскова в Смоленске, хранились чуть ли не все запасы воска, Никто из посторонних и не догадывался. Псковские купцы готовили ответный удар по новгородцам. Год назад товарищ по гильдии не оказал Прокопу денежную помощь при закупке воска, хотя и мог. Псковичанин вынужден был отказаться от сделки, в результате чего новгородцы под частую скупили всю вощину в Полоцке и стали монополистами в течение года на рынках Балтики. По решению суда гильдии Дом ненадежного товарища перешел Прокопу Федоровичу в качестве отступного, а сам он был назначен главным скотником, так что забот у него хватало и без продажи дома. Десять гривен, Сема, не меньше, смотреть на этот терем противно. Плесни на выю, вот так, уф, ледяная, ирод. Добро на продажу дано, и после водных процедур купца не было. Семен побежал исполнять. Воистину, сегодняшний день был для Истафия счастливым. Падшего ангела не иначе обвел бы вокруг перста, указующего, если б дорожки пересеклись. Все у него получалось. Даже за приобретенный дом не пришлось отдавать гривны, сошлись на одной кольчуге. Псковский приказчик не поленился и сбегал к патрону показать брони, оцененные чуть ли не по весу серебра. Дело оставалось за малым найти прислугу и переселить Елену, так не кстати оккупировавшую комнату хозяина. Дожидаясь Савелия приказчик подсчитывал прибыль, отложив треть выручки для Пахома Ильича. Получалось неприлично много. Обманывать хозяина на крупной сделке и в стафе не стал, проверка будет неизбежна, хватит и процентов. А вот с Колчугой и Теремом Тут непосредственно заслуга его самого. За один день личный капитал удвоился. Не грех и горло промочить. После обеда в лавку зашёл сотник, узнав о решении жиличной проблемы, потребовал немедленно показать дом и вместе с Еленой отправился на смотрины. В заброшенном тереме давно уже никто не жил. Мальчишка Филимон, присланный Семёном для передачи имущества, Лихо перелез через забор, открыл ворота с внутренней стороны и запустил новых владельцев. Тут а колодец есть, только почистить надо, Филемон поклонился и не получив дальнейших распоряжений, быстро ретировался. Терем выглядел довольно сносно, однако хоромами его назвать было нельзя. Нежилой дом быстро приходит в запустение, но для сотника это не имело никакого значения. Возвращаться в Рязань он уже не хотел. Савелий с Еленой остались осматривать дом, попросив Евстафия привезти из трактира Ратибора с Велимиром. Приобретенное строение надо было зарегистрировать в княжеской канцелярии, где при двух свидетелях подтверждался договор купли-продажи. Оформлять сделку без видоков было возможно, но здание явно превышало стоимость трех гривен. Вскоре дружинники, прихватив на первое время небольшой запас снеди, В сопровождении приказчика появились у ворот купленного дома. Савелий-то молодец, только в Смоленск попал, а уже жонку себе нашёл, дом вот купил, делился со своими мыслями Велимир. Станешь сотником, и у тебя терем с жонкой будет. А что это челеди не видно? Ратибор покрутил головой и остановил взгляд на Евстафии. Приказчик упустил из виду данную проблему, пришлось изворачиваться. Так дня не прошло, как купили, кабы кого соколицы брать нельзя, тут спешить не след, с утра людишки приведу. После удара от церковного колокола, уплатив 40 рязан пошлины, в Смоленске появился новый горожанин, сотник рязанского князя Савелий с супружницей Еленой. О том, что брак не освящён, тактично умолчали. Венчание отложили на конец лета, договорившись провести его без лишнего шума. Остаток дня для новоиспечённых горожан прошёл в хозяйственных заботах. Купить надо было абсолютно всё, начиная от горшка и заканчивая метлой. Савелий старался успеть, но в итоге понял, что лучше всё это взвалить на плечи женщины. Увольнительная подходила к концу на причале, закреплённом за новгородцами. Бойцы перетаскивали в рыбацкую лодку сёдла и упряжь, которые только что принесли с кожевенного ряда. Корзина с мягкой рухлядью была укутана куском кожи, защищая ценный мех от просоленных досок судна. На берегу из общей массы людей выделялась пара, стоящая неподалёки от причала. Одежда женщины, казалось, была сделана целиком из стали и бирюзы, блестящей чешуйки на длинной безрукавке, переливались, отражая солнечный свет, вызывали завистливые взгляды проходивших мимо дам и молоденьких девочек. Ярко-голубой сарафан из ричайшего шёлка с вышитыми по низу цветами доходил владельца до щиколотки, из-под него были видны сиреневые сапожки на высоком массивном каблуке. Кокошник в виде скошенной к затылку шапочки кубанки был украшен рисунком неизвестных птиц с длинными перьями на хвосте. Изюминкой наряда являлся газовый шарф, повязанный вокруг шеи и спускавшийся с плеч подобно лебединым крыльям. Сотник Рязанский со своей боярыней, иж как милуются, авторитетно заявила подружке торговка пирожками. Торговавшая на рынке города более 10 лет Степанида знала про горожан и гостей столицы, если и не всю подноготную, то уж явно более остальных. Каждый человек чем-то одарён, и она не была исключением. Сплетни так и крутились вокруг неё, словно были созданы и выдуманы лишь для одной цели достичь ушей очаровательной пышногрудной хохотушки с крепким кулаком, милым личиком и звонким голосом. А что это на ногах у неё продолжила интеллектуальный разговор с собеседницей Степаниде? каблук какой странный, а зад как выпятило, фу, бесстыжие. Дорогу, дорогу, вдруг раздалось за их спинами. Разговор прервали грузчики, катившие бочки с дегтем на ладью, пришвартованную у соседнего причала. Торговки прыснули в стороны, облаяли работников порта и разошлись по своим делам. Жизнь продолжалась.